Друзья, коллеги, добрый день. Путешествие в 1000 ли начинается с первого шага, согласились с Лао-цзы. Первый шаг важен, но и каждый последующий не менее важен. То есть важен шаг, важен каждый шаг, который приближает генерального директора в бизнес-путешествии к поставленной цели. Считаю, что цель бизнеса это уметь достигать поставленных целей. Цель это танцующая звезда, как сказал великий Ницше. Я Владимир Мажунков. Вот уже более 30 лет работаю руководителем. И скажу честно, эта работа приносит мне большое удовольствие. Вообще, руководители это ценнейший ресурс нашей планеты. Только один из 100 ста может стать им. Это дар, это талант, это награда и вообще это счастье. У каждого лидера есть мечта, есть стратегические цели, есть ключевые показатели, и стоит задача, как сделать так, чтобы каждый день, каждое действие приближало тебя к твоему горизонту. Я долго изучал эту тему, а потом стал делать то, что приносит успех. Уверен, как продуктивно и эффективно генеральный директор проводит день, так проходит и вся его жизнь. День основа успеха, а фокус на важном приносит результат. В начале у меня было семь ежедневных обязательных шагов, потом двенадцать, и вот появилось пятнадцать. Это фундамент, на этом стою. У меня есть миссия. Один из разделов звучит кратко и ёмко. Делиться. Хочу с вами, уважаемые коллеги и друзья, поделиться честно и открыто всем, что знаю, что умею. Буду рад, если что-то или, возможно, многое вам пригодится в вашей работе. Итак, 15 ежедневных шагов генерального директора. Коротко назову каждое, а потом далее поговорим конкретнее. Итак, начинаем. Первый шаг Приходит на работу всегда с хорошим настроением, с улыбкой на лице. Второй шаг радостно всех приветствовать. Третий проводить анализ состояния дел. Четвёртый шаг слушать коллег, задавать глубокие вопросы. Пятый шаг принимать решения. Шестой обучать, делиться знаниями. Седьмой быть в гембе, быть там, где работают сотрудники. Восьмой шаг благодарить, вселять уверенность, заряжать энтузиазмом. Девятый Каждый день встречаться с клиентом. 10-й шаг узнавать что-то о конкурентах. 11-й планировать своё будущее. 12-й делегировать задачи. 13-й время для спорта. 14-й заниматься самообучением. И 15-й шаг, очень важный развивать свои таланты. Если что-то вас удивило, заинтересовало это здорово. Итак, первый шаг Прийти на работу с преподённым настроением, с улыбкой на лице. Обязательно с улыбкой. Улыбка руководителя это лицо компании. Улыбка заражает, улыбка заряжает и того, кто улыбается, и тех, кто это видит. А все утром, абсолютно все смотрят на шефа. Десятки, сотни глаз ждут информацию. И они видят: у руководителя хорошее настроение, значит, у нас всё о'кей, всё у нас хорошо. Лицо руководителя это социальный барометр. Исследования выявили: там, где позитивный настрой, производительность выше на 10 процентов. Клиенты также любят жизнерадостных собеседников. Каждый день надо делиться своей улыбкой, как в песне, и она сотворит чудо в коллективе. Улыбайтесь чаще, друзья. Улыбайтесь. Второй шаг. Приветствие. Приветствуйте как можно больше количества сотрудников с улыбкой. Желательно утром, можно в течение дня. Сделайте этот ритуал вашей визитной карточкой. Вот уже 15 лет я приветствую всех коллег только за руку. Во-первых, это сближает, во-вторых, это правильно, в-третьих, ты чувствуешь человека. Это говорит о том, что мы одна команда, мы одной крови, мы в одном потоке. Это привносит единение. Создаётся атмосфера доверия, а это и есть ценнейший элемент корпоративной культуры. Приветствуете сотрудников радостно, и вы, Витя, тектонические сдвиги в коллективе. Третье действие ежедневно это анализ состояния движения бизнеса. Анализ это диагностика. Основа план-факт. Время утром и вечером. Массив времени от 20 до 90 минут. Анализируйте только ключевые показатели. Главное выявить тенденции и закономерности. Есть только три изменения. Ключевые показатели растут, ключевые показатели замерли, ключевые показатели снижаются или падают. Если тенденция более 3 периодов, например, более 3 месяцев, это уже закономерность. Каждой тенденции соответствует конкретное действие. Правильный генеральный директор все совещания, встречи, обсуждения проводит только после анализа ключевых показателей по данному вопросу и определения тренда. Это как правило хорошего тона. Сделал анализ можешь управлять. При анализе появляются вопросы. И вот четвёртый шаг уметь слушать и задавать вопросы или задавать вопросы и уметь слушать. Проведите эксперимент. Предоставьте вашему собеседнику не 3-5 минут на отчёт о выступлении или изложение своей позиции, а минут так 30. И не перебивайте. Внимательно вслушивайтесь в каждое слово. Вникайте в каждую цифру. Отвечаю, вы увидите удивление и многое другое. А потом вопросы по существу, глубокие, точные, на основе анализа. Вопросы могут быть и жёсткие, но обязательно по-доброму, с чувством уважения к коллеге. Данное поведение руководителя начнёт мотивировать. Все начнут основательно готовиться к встречам с шефом, а значит, начнут заниматься анализом своих ключевых показателей и думать о увеличении количества думающих Выигрыш получит первое лицо компании. Мудрый руководитель не отмечает день Радева. Он больше слушает, чем говорит, и задаёт вопросы. Только сильная и компетентная, способная принимать правильные решения. Это пятое ежедневное занятие. Согласен с утверждением, что самая трудная работа это принятие решения. Это прерогатива только руководителя. Слушай всех. А принимай решение сам. Принимайте быстрое решение. Это является конкурентным преимуществом. Принимайте глубокие решения. Никогда нельзя собрать всю информацию по проблематике. Достаточно и шестидесяти процентов фактов и данных. Я придерживаюсь правила: лучше меньшее, но исполнить. Рекомендую считать коэффициент полезного действия исполнения ежемесячно и по году. Узнайте реальную цифру и работайте над ее повышением. Зачастую приходится принимать трудные, судьбоносные решения, и в этом случае есть ориентир это принципы, принципы с человеческим лицом. На эту тему есть интересное высказывание известного Уоррена Баффета: "Перед тем, как принять решение, подумай, что скажет твоя мама, узнав об этом из утренних газет". Шестой шаг обучение сотрудников. Считаю, что у генерального директора есть только две основных функции: Первое — уметь добиваться поставленных целей. Вторая — уметь обучать коллег умению достигать своих целей. Любой контакт — это процесс обучения. Гендиректор, как правило, имеет глубокую компетентность. Его перевесившая обязанность делиться, отдавать знания и умения соратникам по бизнесу. Руководитель обязан на регулярной основе проводить обучение. Пусть это в начале будет двадцать-сорок минут. Это лучше, чем ничего. А что мы получим? Первое, повыситься неформальная авторитет руководителя, очень ценный актив. Второе, руководитель начнет сам развиваться, что очень важно. Третье, сотрудники повысят свою компетентность. И четвертое, это и есть самая обучающая организация, это мощнейший ресурс развития. Седьмой шаг, быть в гембе, то есть быть на рабочих местах сотрудников, в цеху, в офисе, в шоу-руме, бытовых помещениях, в подсобках. Проведите эксперимент. Придите и 1 час постойте и посмотрите вокруг. Многое увидите, многое откроется, гарантирую. Все начнут работать более интенсивно. А некоторые, возможно, и вас увидят в первые. Это тоже хорошо. Общайтесь, задавайте вопросы, вникайте, интересуйтесь мелкими вопросами, деталями. Это ваш актив. Гендиректор должен знать всё о своём предприятии. Работая 15 лет генеральным директором дилерского предприятия Audi Center Таганка, я организовал второе рабочее место прямо в шоуруме и каждый день три-четыре часа работал открыто. Мне это нравилось и я чувствовал пульс компании. Увидел, как сотрудники даже ходить стали быстрее. Это был достойный ритм бизнеса. Правило восьмое и центральное: благодарить, вселять уверенность, заряжать на трудовые подвиги. Ничего не стоит так дёшево, и не ценится так дорого, как доброе слово, психологи установили. Человек работает высокопроизводительно, если в течение месяца получает минимум 3 благодарности от руководства. Подмечайте, выискивайте достижения и хвалить тех, хвалить тех, хвалите. И пример в этом обязан показывать генеральный директор. Благодарность при этом должна быть первая персональной, вторая заслуженной, третья своевременной. Четвертое искренний и, конечно, конкретный. Похвалите работника сегодня, а завтра он сдвинет горы. Проверено практикой производительность труда вырастает на двадцать процентов. Придумывайте различные формы благодарности. Разнообразие имеет значение. Я в своей работе систематизировал свои методы и приемы по не материальной мотивации, которые использую в работе. У меня их получилось сто двадцать пять подходов. Но эта тема другого мастер-класса. Идем далее. Девятый шаг генерального директора. Контакт с клиентом. Если за год первое лицо компании проведет двести двадцать встреч, ну вы знаете, двести двадцать рабочих дней в году, появится четкий портрет клиента. Руководитель обязан знать своих клиентов не со слов коллег, а через призму встреч один на один. Как правило, я задаю два вопроса. Почему выбрали нас и что понравилось? По ответам я определяю, как компания работает в области внешней и внутренней коммуникации, что необходимо развивать. Считаю, что гендиректор это большой маркетолог. По итогам встреч у вас появится личная клиентская база, запускается вирусный маркетинг, так как каждый клиент расскажет об этом своим друзьям. Из своих клиентов гендиректор может даже делать фокус-группы. Подошли к десятому, десятый шаг. И это знание о конкурентах. В Америке есть центральное разведывательное управление, а в бизнесе гендиректор должен стать персональным разведывательным центром. Выясняй, выпытывай, подсматривай, изучай, спрашивай. Цель одна знать конкурентов. Что делают, как делают, кто делает, что планируют сделать. Изучай сайт, анализируй рекламу, беседуй с бывшими сотрудниками, встречайся с руководством. Хорошая практика тайный покупатель. Звонить как клиент, заезжать как клиент, можно одеть очки. Главное всё видеть своими глазами. Знание конкурентов это безопасность бизнеса. 11-й шаг генерального директора личное планирование. При письменном планировании включаются большее количество нейронных связей. Мозг ускоряется, будущее приближается, завтра становится уже явным и ясным. Исследования подтвердили: 1 минута планирования экономит 3 часа вашего времени рабочего. Вечером на следующий день, в пятницу на неделю, план на месяц должен быть у каждого гендиректора. Эта система безотказная и надёжная. Как автомат Калашникова Стань конструктором своего будущего. Планируй успех. Выдели каждый день 10-15 минут на этот важный процесс. Уйдут беспокойство, стресс, придёт уверенность и реальность. Письменно планируйте до 60% времени на важное, остальное оставьте на текущее и на непредвиденное. 12-й шаг. Делегируй или погибнешь. А есть интересное в мире бизнеса утверждение. Правильный руководитель приходит на работу и сразу девяносто процентов всех дел делегирует, чтобы заниматься своими важными делами. А после обеда и остальных десять процентов также делегирует, чтобы заниматься своими интересными делами. Цель делегирования — отдать на исполнение те задачи и вопросы, которые кто-то может исполнить лучше, чем вы. Делегируйте то, что вам не нравится делать. Задачи средней важности также надо передать на исполнение. Все это вы свободит самый драгоценный ресурс, а именно время. Итак, придя на работу, генеральный директор сделал уже двенадцать обязательных шагов. Повторим их кратко: пришел на работу с улыбкой и с хорошим настроением, радостно всех поприветствовал, за руку, сделал анализ ключевых показателей на основе плана-факта, на встречах слушал, задавал вопросы, принял оперативные решения. поделюсь с коллегами знаниями, своим опытом. Отметился в гембе. Задостойно их хвалил, благодарил коллег. Повстречался с клиентом. Зашёл на сайт конкурентов. Спланировал чётко свой завтрашний день. Делегировал всё необходимое. И, как мы говорили, высвободил большое количество времени. Для чего? Для кого? Правильно, для себя, для своего развития. Поэтому 13-й шаг это забота о здоровье. 14. самообразование и 15, самое важное это развитие своего таланта. В здоровом теле здоровый генеральный директор. Каждый день из 24 часов можно и нужно выбрать 1 час на здоровье, в том числе и во время рабочего дня. У меня друг руководитель перенёс кабинет в мини-спортзал и стал регулярно заниматься. Замечательно выглядит И у 52 года родил девочек близняшек. У многих в кабинете я вижу гири, гантели, тренажеры. Некоторые ходят после обеда в фитнес, в бассейн. Обязательно в течение дня делать две-три спортпаузы на пять-десять минут. Хорошие гимнастические упражнения. Важно разогнать кровь. Подзарядились и вперед. Есть здоровье, есть надежда. А если есть надежда, есть в жизни все. Так говорят на востоке. Четырнадцатый шаг. Самообучение. В жизни я руководствуюсь утверждением: кто умеет учиться, умеет все. Все абсолютно руководители, успешные руководители, много читают. Билл Гейтс, например, за год прочитывает 60 книг. Это только менеджмент. Школьница россиянка за год прочла 678 книг. Есть кого брать пример. Каждый день на работе найди 30-40 минут. И за год изучишь 10-15 книг. А вообще можно и Билла Гейтса вызвать на соревнование. А вопрос: а каков ваш рекорд? Читайте, друзья, много читайте. Знания правят бизнесом. И вот мы подошли к пятнадцатому по счёту, но самому важному еженедельному шагу. Время на самое приятное, радостное, увлекательное на свой талант. У каждого директора имеются набор сильных сторон. На ЗАУ как минимум две. Первое – это дар самой организации и самой дисциплины, поэтому вы генеральный директор. Второй – это лидерские качества и качество организатора, поэтому вы руководитель коллективом. Рекомендую по этому вопросу изучить книгу Маркуса Бакингема «Добейся максимума». Еще раз определите точно свои таланты и всю энергию, желание, мотивацию, бросьте на развитие. Ученые выявили формулу таланта: десять тысяч часов напряженную деятельность. Я подсчитал, это три часа в день, каждый день в течение десяти лет. Не ждите быстрого результата. Быстро и красиво и все сразу происходит только в кино, а мы с вами земляне ходим по земле. Три часа каждый день, вы станете выше неба, а вас узнает страна. Отвечаю. Пятнадцать ежедневных дел. Пятнадцать танцующих звезд, пятнадцать шагов. Это становится привычкой. Выполнил, здорово. Самооценка растет, появляется задор, энергия, драйв, опыт. Как изрёк один древний римлянин: когда выбрано правильное направление, надо только идти. Мы вместе, друзья, рассмотрели, что надо делать генеральному директору ежедневно. Но более важно, вы понимаете, это как это делать. И вот здесь большой запас для творчества. Но это уже другая интересная тема, поэтому э всех вас, э, уважаемые друзья и коллеги, приглашаю на свой мастер-класс 15 ежедневных шагов генерального директора, где мы подробно разберём все приёмы и детали эффективного и продуктивного дня руководителя. Также я приглашаю на все свои мастер-классы. До встречи. Действуйте, у вас всё получится. Дорогу осилит идущий. Дорогу осилит тот, кто делает правильные шаги. Всегда, ежедневно и ценен каждый шаг. До встречи.